Глава 75. — Дочери знают? — спросила Джеймисон. Они с Деккером сидели друг напротив друга в своем кабинете в Вашингтонском отделении ФБР. Амас кивнул. — Мягко сказать, они ошеломлены. Кажется, на них одно за другим накатывают цунами. Какое-то время они не смогут видеться с матерью, но Богарт рассказал им все. Они ищут для нее адвоката. Ей потребуется очень хороший юрист. — Она нам помогла, многое рассказала нам. Деккер выразительно посмотрел на нее. Ей уже далеко за 60. И помимо шпионажа, она соучастница убийства Бергшир. Так что даже при самом благоприятном исходе, Элли вряд ли выйдет из тюрьмы живой. Понимаю, но она оказалась между молотом и наковальней. Она сознательно стала шпионкой. Ой, ну ведь это же было при Советском Союзе. Неужели ты действительно думаешь, что у нее был выбор? Если бы она отказалась, ее расстреляли бы или сослали в Сибирь. «Неважно, Алекс. Закон не делает исключений. При обыске дома было обнаружено множество устройств для наблюдения. Вот как дружки Бергшир узнавали о происходящем. Все эти устройства беспроводные, информацию с них можно было получать, сидя в машине, где-нибудь в четверти мили от дома». Обмякнув в кресле Джеймисон принялась крутить взятую со стола ручку. «Что ты имел в виду?» – спрашивая Элли, почему Дабни выбрал для места убийства Бергшир именно здание ФБР. «Как что? Я хотел понять, знает ли она ответ». Ну это понятно, но почему ты считаешь, что это так важно? Потому что это не поддается объяснению. Правильно. А ты не любишь все, что не поддается объяснению. Все, что нам известно об Уолтере Дабни, показывает, что он, как и Анна Бергшир, ничего не делал без веских на то оснований. Он был умным, образованным, собранным, сосредоточенным. Совсем не непросто создать с нуля такой бизнес, какой построил Дабни. Помнишь, он собрал видеозаписи другие доказательства, пытаясь изобличить этих подонков? Дабни хотела держать над ними верх в их собственной игре. Он был связан с разведкой всю свою сознательную жизнь и понимал, какой урон могут нанести эти люди, воспользовавшись тем, что он им передал. Дабни хотел перед смертью исправить содеянное, и, на мой взгляд, его план заключался не только в том, чтобы размажить голову Бергшир. Но ведь миссис Дабни дала тебе ответ. Ее муж сказал, что хотел послать этим людям сигнал. Я слышал, что она так сказала. Ты хочешь сказать, что не веришь ей? Какой есть смысл лгать нам сейчас? Не знаю, но времени у нас в обрез. Что ты имеешь в виду? Браун только что прислала мне текстовое сообщение. Переговоры прекратились, подготовка завершена, удар может быть нанесен в любую минуту. Твою мать! Твою мать! Повторил Деккер. Деккер поставил пиво на стол и вытер рот. Сидящий рядом с ним в баре Марс повторил это движение и поморщился от боли. Как рука? Спросил Деккер. Болит гораздо меньше, чем когда ты врезал мне во время игры в колледже. Ты пытаешься поднять мне настроение. Это был единственный раз за все игры, когда я успешно применил против тебя блок. Все равно удар получился, что надо. Ага, а ты раз пятнадцать колотил меня с такой силой, что я по три дня вынужден был отлеживаться дома, поскольку абсолютно не чувствовал своего тела. Деккер сосредоточенно уставился на свое пиво, но было очевидно, что его мысли где-то далеко. «Все совсем плохо?» – спросил Марс. «Мне хотелось бы рассказать тебе все, но у тебя нет допуска». «Проклятие, у меня самого, вероятно, также нет допуска». «Ты мне совсем ничего не можешь сказать?» «Ну, скажем так, мы сделали это дело только наполовину, и главная половина осталась недоделанной». Алекс выразилась более определенно. Она сказала, что в ближайшее время начнется какая-то большая гадость. «Но только вы не знаете, какая». Но она правильно описала состояние дел. Марс отпил пиво. «Я смогу чем-нибудь помочь?» «А у тебя в кармане не припасено чудо?» «Когда я проверял, в последний раз ничего не было». «В таком случае, думаю, ты ничего не можешь сделать». «Все настолько плохо, да?» «Настолько плохо». «Ты виделся с Харпер после перестрелки у нее дома?» «Нет». «Как так?» «Я подумал, что она хочет все заморозить. По крайней мере, на какое-то время». «Почему?» «Удивился Деккер. Мне казалось, ты ей нравишься». «Нравлюсь», — вздохнул Марс. «Быть может, даже слишком». «Не понимаю». Думаю, она опасается, что мне здорово достанется, если я и дальше буду с ней общаться. Ну, то же самое можно сказать и про меня. Ой, блин, Деккер, но ну, ведь должен же я хоть с кем-нибудь общаться. Я не буду тебя останавливать. То есть?» – вопросительно посмотрел на него Марс. «Дело в том, что я люблю тебя далеко не так сильно, как Браун, по очевидным причинам». Усмехнувшись, Мелвин легонько ткнул его в плечо. «Придурок». У Деккера зазвонил телефон. Это была Джеймисон. Точнее, это был ее телефон, но звонила не Алекс. «Мистер Деккер?» «Кто говорит?» — резко спросил Амос. «К делу это не относится», — сказал голос. «Важно то, что мисс Джеймисон у нас в гостях». Деккер встал. «Где Алекс? Что вам нужно?» «Замечательный вопрос, а ответ на него?» «Вы?» «Я хочу поговорить с Алекс немедленно». Поставив пиво, Марс с озабоченным видом встал рядом с Амосом. После короткой паузы в трубке послышался дрожащий голос Джеймис «Амос, это я». «Ты где?» «Не знаю, я выходила из машины, когда...» Послышался какой-то шум, после чего снова заговорил мужской голос. «Она жива, по крайней мере, пока что. Вы человек сообразительный, поэтому должны догадаться, о чем я вас сейчас спрошу». «Где?» «Все не так просто, поскольку нам не хотелось бы, чтобы к вечеринке присоединились ваши приятели из ФБР». «В таком случае как?» «Насколько мы понимаем, у вас хорошая память». «И что с того?» «Я буду говорить быстро. Постарайтесь ничего не забыть. Ваша подруга этого не оценит». Неизвестный говорил около минуты. Окончив разговор, Деккер повернулся к Марсу. «Я должен ехать. И я тоже. Увидимся. Нет, я хочу сказать, что еду с тобой. Даже не думай, Мелвин. В таком случае ты не покинешь этот бар. Мелвин, я... я все слышал. алекс в беде. Значит, или едем мы оба, или не едет никто. Помнишь, что произошло, когда мы в прошлый раз отправились вместе на встречу?» Если учесть, что нас едва не разнесло в клочья, да, помню. Так вот, у этих людей нет никаких оснований оставлять нас в живых. Я в этом не сомневался. И ты по-прежнему в деле. Мог бы и не спрашивать. Веди меня, приятель».